Воскресение тела. Однажды весь этот тленный мир придёт к концу, и наступит вечное царство небесное, где души искуплённых, воссоединённые со своими воскресшими телами, бессмертные и нетленные, будут навеки пребывать со Христом. Тогда частичная радость и слава, которую даже ныне знают души на небе, сменится полнотой радости нового творения для которой был создан человек. Но те, кто не принял спасения, принесенного на землю Христом, будут мучиться вечно вместе с их воскресшими телами в аду. В заключительной главе точного изложения православной веры преподобный Иоанн Дамаскин хорошо описывает это конечное состояние души после смерти. «Верим же и в воскресение мертвых, ибо оно истину будет» будет воскресение мертвых. Но говоря о воскресении, мы представляем себе воскресение тел, ибо воскресение есть вторичное воздвижение упавшего. Души же, будучи бессмертными, каким образом воскреснут? Ибо если смерть определяет как отделение души от тела, то воскресение есть, конечно, вторичное соединение души и тела и вторичное воздвижение разрешившегося и умершего живого существа. Итак, само тело, истлевающее и разрешающееся, оно само воскреснет нетленным, ибо тот, кто вначале произвел его из праха земли, может снова воскресить его, после того, как оно опять по изречению Творца разрешилось и возвратилось назад в землю, из которого было взято. Конечно, если только одна душа упражнялась в подвигах добродетели, то одна только она и будет увенчана. И если одна только она постоянно пребывала в удовольствиях, то по справедливости одна только она была бы и наказана. Но так как ни к добродетели, ни к пороку душа не стремилась отдельно от тела, то по справедливости то и другое вместе получит и воздаяние. Итак, мы воскреснем как души опять соединятся с телами, делающимися бессмертными и совлекающимися с себя тление, и явимся к страшному судейскому Христу седалища. И дьявол и демоны его и человек его, то есть антихрист, и несчастные люди и грешники будут преданы в огнь вечный, невещественный, каков огонь, находящийся у нас, но такой, о каком может знать Бог. А сотворшее благае как солнце высияет вместе с ангелами в жизни вечной, вместе с Господом нашим Иисусом Христом, всегда смотря на Него и будучи видимы Им и наслаждаясь непрерывным, проистекающим от Него весельем, прославляя Его с Отцем и Святым Духом в бесконечные веки веков. Аминь.